Глава 17. Готовая. Куда держишь путь, странник? Я уже хотел было сделать шаг, но вопрос чернолунницы заставил притормозить. Мне не хотелось нечаянно нарушить какую-нибудь традицию, в результате которой пришлось бы утихомиривать девушку. Да и мало ли, вдруг окажется, что чернолунники обладают какой-то магией, которую я до сих пор не встречал. И это она меня утихомирит. Но если быть честным, будь на ее месте чернолунник-мужик, я бы ни секунды не сомневался. Прошел бы дальше, а в случае чего и врезал бы, не задумываясь. Да уж, власть прекрасного пола имеет место и в этом мире. Я довольно быстро сориентировался и выбрал для себя роль простой безлунной деревенщины. Ну так теперь это Вася Песен, мастеровой, не последний парень на селе. «Иду на фронт», — я гордо вскинул голову. «Разрешили, вот». «Стану подлунным, вернусь большим человеком». «На фронт?» Чернолуница оглянулась назад, откуда приехала. Потом посмотрела вперед. «Это на юг, что ли?» Тут меня тронула небольшая досада. Я действительно пошел почти наугад, попытавшись определить стороны света известными мне земными способами. Сложив их, я и двинулся в эту сторону. Вот только почти все способы оказались менее чем бесполезными. Ветви деревьев, да и мхи на них росли, как вздумается, положив равномерный болт на север. Местные созвездия мне были неизвестны, а за одну ночь я не смог точно определить, где тут мировая ось. Оставалось полагаться на солнце, но и тут я не мог угадать, в каком полушарии нахожусь. А мой внутренний компас псионика вообще молчал. Единственное, были обрывчатые знания из Академии Маловратска, но там все азы припадали задолго до моего появления. Вижу, сомнения гложат тебя, странник, девушка улыбнулась. К счастью, я и сама держу путь на юг. Ее палец, как я и ожидал, указал мне за спину, мол, именно там юг. Вот же песен с женой, так лоханулся. Увидел вас, госпожа избранница, и подумал: Вдруг помощь нужна? Я попытался сгладить углы. Помощь? Нам, детям черной луны! Девушка звонко засмеялась запрокинув голову и чуть наклонившись назад. Просторная черная роба натянулась, и я понял, что при всей худобе природа наградила ее грудью приличных размеров, да и шея у нее такая красивая, изящная, что ли. Тут я дернул себя. Ну, то есть, Василия, не о том думаешь. Деверь мой, я приму за дар незримой луны, если составишь мне компанию в моем путешествии. Ну... У меня чуть перехватило дыхание, и я замялся. То, что она почему-то считает меня деверем, то есть братом своего мужа, было странно. Но я понял, что дело не только в этом. Я знал, что брюнетки не в моем вкусе. Но мне уже нравилось это особо. Даже очень. Но почему? Псионику от нее я не чувствую. Никаких тебе феромонов или возбудителей. По крайней мере, мой нос не чует подозрительных запахов. Ну да, фигурка у нее должна быть огонь. Хотя какой огонь? Вот если Арина из вратско-лесной пожар, то это особо так, вечерний костерок. Непонятное, давно забытое ощущение не давало мне покоя. Я, привыкший к последовательности в мыслях и к порядку в организме, вдруг понял, что-то сбоит на гормональном уровне. И это не обычная влюбленность горячего парня. Это не тестостерон, разжигающий животное влечение. И влюбленный дофамин отключающие мозги. «Я отлично помнил тренировки в корпусе псиоников, когда мы раскачивали контроль над организмом до такого уровня, что могли управлять выбросом гормонов. Твою топсину горелую, Вася! Это особо заставляет наш организм выбрасывать окситоцин!» От седого соседа по разуму прилетела эмоция растерянности. «Да уж, откуда вам тут знать про гормон долгой любви и привязанности?» Я знал разные методы разжигания страсти, соблазнения, мог даже вызвать лютую ненависть, но эта девушка делала невозможное. Каким-то образом она создавала ощущение, что я знаю ее уже несколько лет. «Ага, дружище, подруга дней моих суровых». Захотелось прямо по-свойски подать руку, обнять, потрепать за плечо. «Ну что ж ты стоишь?» Она собрала вожжи в одну руку, чуть сдвинулась на своей скамье И похлопала ладонью, приглашая: Садись, деверь мой! Расскажешь о жизни семьи нашей многолунной? Долго пребывать в состоянии шока я не мог, и уже заученными методами стал загонять гормоны в норму. Но какое там, с моими почти закрытыми способностями оставалось только самовнушение? Я лучше пешочком. Повернувшись, я побрел рядом. Чернолунец заметно удивилась, но вернула свою пятую точку на середину скамьи и кивнула. Как скажешь? Ее улыбка снова подломила мою внутреннюю настройку. Я одернул себя, когда рука потянулась к пистолету, заткнутому за пояс под курткой. Надо сказать, чернолуница едва заметно дернула плечами, словно приготовилась к чему-то. Но тоже себя остановила. Лишь вздрогнули вожи, и лошадка недовольно фыркнула. Во взгляде избранницы появились любопытство и подозрительность. Так мы шли молча некоторое время. Я с тревогой прислушивался к себе, как на зло жажда разгоралась все сильнее и могла легко сбить мои потуги обрести самоконтроль. Так ты, начала была девушка, из каких мест будешь? Все ее вопросы были вполне безобидными: кто, откуда, чем занимался, какому роду служишь. С другой стороны, эта встреча стала отличной тренировкой для меня, ведь одно дело воять легенду мысленно, и совсем другое озвучить ее. Тогда-то и начинаются нестыковки. «Васька, песен я!» Махнув рукой, я показал в сторону. «Перовских мы будем!» Там, на горизонте, было едва видно облако серого дыма. Поместье Перовских наверняка уже сгорело, и мне было неизвестно, что там сейчас творится. Чернолуница тоже не сводила взгляда с горизонта, разглядывая приметное облако. Читать ее лицо было сложно, и я даже представить не мог, о чем она думает. «Духи края стенают от неразумности потомков», — вдруг прошептала девушка. А потом снова повернулась ко мне, мол, слушаю дальше. Я оставил при себе догадки о ее способностях и продолжал сочинять. Играть роль простого парня оказалось не так-то просто. Но я, сбиваясь и скидывая это на смущение, все-таки выстроил более-менее стройную версию. «Родом я из Могославского края, из глухой деревни, из...» из Зайцевки. Родители мои были... <кхем> шорниками, починяли изделия из кожи, и я хотел пойти по их стопам. Разглядывая кожаную у лошади, свою историю я придумывал по законам, что увидел то и в мыслях. Но тут же пришлось отдернуть самого себя. А вдруг у нее какая проблема, и она попросит о помощи? Толчковый ты пес, Тим, надо было лучше подготовиться. Ох, деверь мой, у меня как раз тут гушь разболталась. Словно в насмешку начала девушка, показывая пальцем на конягу. «Надорвалась, наверное, и плечи лошади бьет». Я почесал затылок, понимая, что она сделала свой ход. «Ага, буду я тебе сейчас разбираться, где у тебя тут гуш». К сожалению, элитных псиоников Свободной Федерации не учили разбираться в конской упряжи. «Да только вот талантом я не вышел», — сходу сориентировался я. «Много чего попробовал». И тогда, батя мой, пошел к главе рода Перовских, к господину Николаю Илларионовичу. И отправили тебя на фронт. Весело закончила чернолуница. Ага, с радостью кивнул я. Вышло даже лучше, чем я предполагал. Бесталанный дурачок. И снова полчаса в молчании. Только скрип несмазанных колес, фырканье лошади, да усталые вздохи девушки. Солнце было уже высоко. Стало довольно жарко. С леса стена которого возвышалась в паре десятков метров, поддувала прохладой, но пить хотелось нестерпимо. И как назло, чернолуница достала из телеги флягу. Пригубила. Я покосился на нее, и девушка, правильно истолковав мой взгляд, великодушно протянула питье. Теперь даже без окситоцина я почуял к ней огромную симпатию. Незаметно понюхав содержимое фляги, я ничего не обнаружил полагая, что навряд ли эта чернолуница занимается отравлением одиноких безлунных, я сделал глоток. «А что за слово церкви черной луны?» — спросил я, возвращая флягу. «Неужели не слышал?» «Не приходилось». О чернолунниках у меня были только обрывочные знания. Ну, ждут прихода своей черной луны, никому не мешают. Кто-то их побаивается, но при этом организация в Красногории довольно крупная. Обучают магов превратников. «Ну, есть еще, конечно, одна мелочь. Они хотят принести в жертву последнего превратника, когда найдут». «Это братья наши должны рассказывать», — вздохнула чернолуница, а потом улыбнулась. «Кстати, зовут меня жена Эвелина». Э, жена? Чья?» Она нахмурила брови, но улыбка никуда не исчезла. «Как все запущено. Надо будет братьям сказать, чтобы в этих краях трудились как следует». «Ну, я знаю» что когда придет черная луна, то наступят блаженные времена, — попытался я сумничать. К моему удивлению, девушка осенила себя священным знаменем, очертила вокруг лица круг и посмотрела наверх. — Незримое. ты прости дитю твоему неразумность его. — Девель Василий, черная луна будет судить этот мир за все прегрешения его. Это будут страшные времена. — Вон оно как. — А незримая — это черная луна? Эвелина слегка нахмурилась от моей непочтительности, но все же ответила. «Незримая — это незримая. Она мать матерей. Она была всегда и будет вечно». Я вздохнул, понимая, что такую стену будет сложно пробить. Но Эвелина заметила мои мучения и поморщилась. «Незримая и черная луна — суть одно», — она снова подняла пальчик, подчеркивая это, — «и в то же время разные, как свет и тьма» вода и огонь. Не очень-то понятно. Лучшие умы верхнего храма спорят о двойственности незримой и черной луны, — важно сказала Эвелина, — но вдруг осеклась. Если честно, даже я не всегда понимаю их. Я не решился допытываться еще, но девушка все равно махнула рукой. «Не бойся, деверь мой, нет большого греха, если ты будешь считать незримую черной луной. К счастью, Мои расспросы упали на благодатную почву. И девушку, явно давно уже намолчавшуюся, прорвала: С братьями и сестрами мы, дети Черной Луны, ждем второго прихода незримой. Как в древности, когда Черная Луна пришла впервые, она явила нам правду о нашем мире. Я наблюдал за курносой девицей, которая, рассказывая свою проповедь, закрывала глаза и гордо вздергивала подбородок. Она действительно верила в свою церковь и даже чуть раскраснелась, будто пытаясь мне что-то доказать. «Как святые превратники открыли незримую дорогу в вечность, так и последний привратник приведет ее к нам. И мы, дети незримой, будем готовы», — продолжала Эвелина. «Но разве можно быть готовым к великому суду?» Она говорила явно заученными фразами, словно отрывками из Писания. «Я понял. Что половину мне еще придется расшифровывать, но пока что молчал. Девушка говорила о святых привратниках, что ушли в восточную пустыню, сказав, что вернуться они только на великий суд. «Как кино вспылил, ибо горяч был. Не по нраву ему было, что люди не ценят даров незримой. Эвелина важно подняла палец. Красную его мантию провожали взглядами тысячи звезд, а там, где он шагал, появились красные вертуны. «Вот даже как!» — вырвалось у меня. «Знаешь, как на Древнем Красногорском называется наша страна?» — вдруг спросила чернолунница. «Откуда? У нас такого не рассказывали». Кокино диадромы!» — нараспев произнесла Эвелина. «Путь кокино. Поэтому у нас так много красных вертунов. Больше всего казалось, что я слушаю мифы древних народов о создании мира. Ну или, по крайней мере, о том, как появились страны, и все местные магические аномалии, вроде вертунов. Акитринос был тверд душой и умел убеждать, но даже он понял, что люди просто забыли незримую. Он ушел вторым, и его путь был отмечен желтыми вертунами. Третьим в Великую пустыню ушел Галадзи, и его следы превратились в синие вертуны. А там, где лежал путь Аспроса, остались белые вертуны. Это через Великолунию, что ли? вырвалось у меня. «Вот видишь, а ты говоришь, деверь, что необразованный», улыбнулась, кивая чернолуница. «Да, аспрос диадромы. «Святых привратников четверо?» «Был и пятый, великий Диафан. Он был самым первым чернолунником, и люди тогда верили, что он и есть последний превратник. Но Диафан просто имел истинную веру, поэтому творил настоящие чудеса. Он и подарил людям последнее знамение» перед тем, как исчезнуть. Тоже ушел в восточную пустыню? Никто не знает. Говорят, он до сих пор ходит среди нас, ищет последнего превратника. А он вертуны не оставил? Едва скрывая усмешку, спросил я. Следы его незаметны, как и сама незримая, в которую мы верим. Он был святым превратником, но некоторые великие братья из верхнего храма даже считают его первым предтечей. Я про себя подметил, что наверняка этому диафану среди оракулов отведена особая роль. Незаметные следы и невидимые вертуны-пульсары очень хорошо укладывались в эту версию. Я не стал озвучивать мысли и лишь спросил. «Притеча — это тот, за кем придет последний превратник? «А говоришь, мало знаешь. Я просто хорошо слушаю, госпожа. Не называй меня госпожой. Можешь звать сестрой, можешь избранницей». Можешь женой или просто Эвелиной? Она скромно потупила глазки. Я такая же безлунная, как и ты. Я поджал губы. Ага, рассказывай, особенно после фразы про духов края. Да и за время нашего разговора мне пришлось уже несколько раз загонять гормоны в норму, внушая себе, что эту девушку я вижу впервые в жизни. Ну а почему ты <кх> жена? Я снова попытался разобраться. «Потому что я избрана самим последним превратником, чтобы понести от него новый мир». Я едва не поперхнулся. «Чего понести? То есть как... как ребенка, что ли?» Эвелина вздохнула. «Ну, конечно, глупый мой деверь. Все знают избранниц. Мы путешествуем по миру уже сотни лет, как и завещал нам Диафан». Мой взгляд говорил о том, что я ни хрена не понимаю. И Эвелина охотно начала пояснять. И пока она говорила... У меня глаза так и лезли на лоб, стараясь почесаться об брови. Оказалось, у чернолуников действовал целый институт будущих жен, которых готовили в монастыре избранниц последнего привратника. Суть была до да нельзя простой. По великому знамению, оставленному святыми, когда придет последний привратник, он должен будет выбрать себе в жены избранницу. Вместе они смогут зачать новый мир, который придет взамен старого. Ну а старый мир, естественно, будет уничтожен под справедливым оком черной луны. То есть ты, вы. Вас таких много? Конечно. Мы ездим по миру и ищем его. И как же ты поймешь, что он это он? Ну, последний превратник, Потому что он единственный, кто взглянет на меня не как на сестру, но как на жену. Тут чернолуница покраснела и непроизвольно потерла шею. Как на женщину. Ее дыхание слегка участилось, и я отвернулся, чтобы скрыть усмешку. Чернолунники-то оказались намного интереснее, чем я думал. После рассказов Громова из Маловратска и Альберта Перовского они мне казались какой-то темной сектой, творящей ужасные дела. А тут вон чего. Меня ждет целый гарем девиц, готовых вместе со мной <кхм> делать новый мир. Нас учат, чтобы мы понравились последнему» слегка волнуясь, рассказывала избранница. Ведь как мир должен готовиться, чтобы незримая была довольна им, так и мы должны. По учению чернолунников получалось, что у человечества есть шанс. По сути, когда придет черная луна, она посмотрит на мир и будет судить. А если все будут жить по заветам святых превратников, то и судить будет не за что. Но этого не произойдет, вздохнула Эвелина. Поэтому и будет страшный суд, и последний. «Принесет себя в жертву ради неразумных». «Стоп, стоп, стоп!» — вырвалось у меня. «Так он сам принесет себя в жертву?» «Конечно!» «Все ради любви и по заветам святых привратников». «Что-то мне с трудом верится». «Так избранница и должна подготовить его. Ведь последний привратник будет неразумен, как и весь этот мир». «Ну, оно понятно, но наложить на себя руки...» Я развел руками, пытаясь объяснить вполне разумную позицию. «Так от чего ему бояться-то?» Эвелина улыбнулась. «Сам он познает всю сладость своего пути со своей верной избранницей, и она будет нести в себе его ребенка. Последний привратник будет продолжаться в нем вечно в новом мире». Я даже не нашелся, что ответить. Логика была просто железной. «Нет, ну а что?» Пришел такой, а тут на тебе жену умелую, которая в постели покажет всю подготовку монастыря избранниц. Всю сладость пути. Да еще и промоет мозги, мол, ты великий, и кроме тебя некому». «Я слышал, что последний привратник будет иным», — осторожно сказал я. «Ну, у нас в деревне так старейшины говорили». «Правильно говорили», — с готовностью подтвердила Эвелина. «Кто такие иные? Это гости из чужого мира ведь, так?» Я осторожно пожал плечами. «Ну, наверное». «Не наверное, деверь мой, а точно! Иные, как мужское семя, попадающее в женское лоно. Они приходят, чтобы зачать новый мир». Я так и продолжал идти, слегка ошарашенный. Вот сколько я изучал историю родной земли и нашей свободной федерации, но такой религии еще не встречал. Эвелина продолжала добивать мою выдержку. А разве может быть крепким чадо, если нет свежей крови? Как мужчина должен быть крепок, силен и принадлежать другому роду, так и женщина должна быть готова принять его. Так наш мир готовится, и монастырь-избранец тому подтверждение». Чернолунники оказались хитрее, чем я думал. «Зачем гоняться и ловить последнего, если он сам придет на вкусненькое?» «И...» — протянул я. «Чему же вас учат?» «Деверь мой, я не все тайны готова открыть». Чернолуница хихикнула и погрозила пальцем. «Но тебе я хотела бы рассказать, как завещали нам жить святые привратники». Поджав губы, я кивнул. «Я давно заметил, что взгляд Эвелины из «Любопытного» превратился в изучающий. Что-то она чуяла. Я не верил в сказку про то, что она безлунная. Скорее, в этом их монастыре их учили так тонко применять свои способности, чтобы последний привратник совсем не почуял, что его захомутали. А потом, накачанный гормонами и любовью по самое небалуй, он и сам с готовностью лежит на жертвенный алтарь. Но раз уж наш путь лежит в одну сторону, вдруг сказала Эвелина, не мог бы ты помочь мне с одним делом? Я поджал губы, в очередной раз чувствуя, как накатывают гормоны. «Лучший друг просит о помощи. Неужели смогу отказать?» «Мой наставник, да вернет ему незримое глаз, просил заехать в городок с одним поручением. Но я боюсь, что...» «Да!» — сходу ответил я, даже не дослушав. Едва я услышал про чернолунника с одним глазом, как логику смело ветром. Мне даже не верилось, что судьба сама кидает карты в руки».